Глава тринадцатая Игна двигался быстро. Почти сразу за ангарами пригород заканчивался. Здесь Хасид свернул с трассы и углубился в тропики. Стоило войти в заросли, как он словно оказался в другом мире, таинственном, полном как опасностей, так и возможностей. Ночную мглу переполняли звуки ощущений: шелест листвы, стрек от каких-то насекомых, крики и рычания зверей, монстров и бог знает кого еще. Ну и, конечно, небеса. Тусклый багровый свет, который едва пробивался сквозь густую поросль над головой. Касит хоть и быстро двигался, но не забывал наблюдать за округой. Расслабиться в этом раю хищников было невозможно. Вокруг царила тягучая тревожная атмосфера какого-то нескончаемого цикла кровавой охоты. Осторожно обходя любые опасности, снаходец двигался к сиянию пространственной пелены. По мере приближения он понял, что плотность живности вокруг резко пошла на убыли. «Охотничьи угодья этих монстров», — предположил Игнат. Он и сам снизил скорость и убедился, что пелена аспекта сокрытия Надежно скрывает его. Конечно, Гедров понятия не имел, какие органы чувств у монстров, но чутье на чужую энергию — это общая черта всех более-менее развитых тварей. Наконец он пришел на место. Когда-то это была то ли ферма, то ли просто частное владение. Игнато разглядел большой двухэтажный дом и различные мелкие хозяйственные постройки. От близлежащей трассы сюда вели грунтовка и линии электропередачи. Свечение пространственной пелены шло откуда-то из-под здания. По мере приближения он отметил первые следы пребывания хищников. Все они вели к крупной яме прямо у стены дома. Похоже, она вырыта из вольного этажа. Именно там и открылась пространственная аномалия. Кем бы ни были твари, обитающие за порталом, они вызывали лишь отвращение. Территория вокруг дома оказалась загрязненной обглоданными костями и испражнениями. Запашок здесь стоял еще тот. Брезгою спуститься по полу гостей не ямы, Игнат вошел в дом. Монстры похозяйничали здесь, устроив жуткий бардак. В поисках входа в подвал хаосед обнаружил бывших жильцов, вернее их обглоданные останки. Ничего удивительного. Наконец, найдя спуск, он направился в подвал. Здесь крупные твари все основательно разрыли, расширяя вход в свою аномалию. Заглянув внутрь, снаходец увидел коридор какого-то помещения. Время было дорого, поэтому, не заметив опасности, он на всякий случай приготовил атаку и миновал границу портала. Но такие предосторожности не понадобились. На той стороне Кедрова встретили только тишина и вонь, особенно вонь. «Что это за тварь, черт возьми?» Поморчился Игнат от неприятных запахов. Фильтры, как и сам костюм, были обесточены, а потому не выполняли своих функций. Мужчина осмотрелся. Помещение было захламлено гниющей листвой, костями и прочим мусором, явно принесенным с той стороны. Однако это не мешало разглядеть его геометрически правильную форму. Хаосит расчистил ногой участок от грязи и понял, что не ошибся, увидев ровное покрытие. «Похоже на постройку технологической цивилизации». Эту догадку подтверждали идеально ровные стыки на стенах и другие мелкие детали. Коридор почти сразу вышел в развилку, но долго думать не пришлось. Следы твари и разномастный мусор не давали ошибиться. Снаходит в первую очередь решил разобраться именно с этим вопросом, а уже потом думать, где он оказался. Не прошло и несколько минут осторожного передвижения, как впереди кедров услышал звуки, похожие на рычание. Из очередного угла он увидел отблески света. И только сейчас Хасид заметил сквозь стену сигнатуру существа. «Взор очень слабо видит через такие препятствия», — отметил он неприятный факт. Примерно такое же было и на космическом корабле. Это логично, что в технологических строениях применялись материалы, подавляющие сканирование. Игнат применил идентификацию на монстра. Нейтральное существо. Примитивная раса с задатками управления энергиями. Уровень силы – нет. Дары и особенности – высокая физическая сила, ловкость и выносливость. Способности – усиление тела за счет энергии. Статус – голод. Чего? Хасид явно ожидал кого-то опаснее. Выглянув из-за угла, он увидел двухметровый крупный силуэт. Держав в руке примитивный факел, монстр копошился в коридоре. Присмотревшись, с находит с отвращением понял, что тот разделывает мертвого человека. Справившись с рвотными позывами, Игнат почувствовал, как в груди поднимается ярость. Он никогда не отличался человеколюбием, но почему-то неизменно злился, когда видел, как чужаки спокойно убивают людей. Возможно, древние инстинкты выживания, а может что-то еще, требовали наказывать подобное. Оглядевшись, мужчина понял, что смысла сдерживаться нет. Все равно дальше незамеченным пройти не сможет. Он напитал совсем небольшой пучок холода и отправил его вперед. В темном коридоре на мгновение появилось тусклое голубое сияние, чтобы тут же исчезнуть. Через секунду тяжелая грузная фигура начала заваливаться на пол. Игнат подбежал ближе и подхватил душу кинетическим щитом, чтобы снизить шум. Когда все успокоилось, он прислушался. Кажется, вокруг было тихо. Стараясь не обращать внимания на изувеченное тело человека, Кедров подошел и осмотрел монстра. Тот выглядел как что-то похожее на здоровенную обезьяну вроде гориллы. Абсолютно примитивное существо. «При этом даже они имеют лучшие задатки, чем простые люди», подумал мужчина, вспомнив энергетическую систему тварей. Переведя взор на коридор, он понял, что собственный подошел к нужному месту. Впереди проход закрывала грязная накидка, похожая на шкуру. За ней ощущалось большое скопление таких же слабых сигнатур, как и убитое существо. Среди них была всего пара более-менее мощных, вероятно, оставленных в качестве охраны. Сильные ушли на охоту. Слабые ведут хозяйство. Но это было не все. Чуть дальше впереди них находился еще один представитель этих монстров. Ушон-то заставил Хасита напрячься. Глядя на мощную яркую сигнатуру, снаходец решил, что это местный вождь. Ну или шаман, если вождь ушел на охоту. Чтобы изучить тварь получше, Кедров применил идентификацию. «Инициированный хаосом. Примитивная раса с задатками управления энергиями. Уровень силы. Девятнадцатый уровень. Дары и особенности. Адепт энергетических манипуляций». «Дар регенерации», «Дар кинетических ударов», «Дар выносливости», «Способности», «Энергетический спутник», «Преобразование энергии», «Кинетические манипуляции», «Регенерация пассивная», «Выносливость пассивная», «Статус», «Старческая слабость». Похоже все-таки на шамана. Игнат увидел среди способностей монстра «Энергетический спутник». Мужчина сразу же узнал название дара, который сам в Краснодаре получил от пастыря. Но у него нет дара энергетического спутника. Значит, дело в адепте магических манипуляций? Так это или нет, в любом случае Хасид скоро увидит, что из себя представляет этот навык. Главное еще пережить этот момент, ведь шаман ощущался очень опасным. Думая над планом, он еще раз присмотрелся к монстру. Помимо прочего, обнаружил, что него есть еще кое-что. Малый источник энергии. Это был артефакт, что тот носил при себе. «А вот это я хочу!» Тут же загорелся идея Хасид. Он уже имел опыт применения и знал, что артефакт можно использовать для усиления навыков, хоть и не без побочных эффектов. Осталось разработать план и решить вопрос. Проблема в том, что Кедров не мог проникнуть к противнику незаметно. Ведь впереди было помещение с другими монстрами. Бить надо было здесь и сейчас. Из-за артефакта атака хаосом отпадает. Но если я нанесу мощный удар холодом, то проморожу все впереди. Может, даже достану шамана. Игнат сделал несколько глубоких вдохов и ускорил разум. Отойдя за угол, он начал быстро концентрировать энергию, трансформируя ее в ледяной аспект. Когда сфера была готова, он быстро выглянул в проем и сорвал шерстяную накидку, закрывавшую вход. Ускоренный разум отметил, что это большое помещение, похожее на высокотехнологичный цех. Сейчас, правда, все сложное оборудование было загажено и попорчено разместившимися здесь монстрами. Похожие на горелл твари копошились в, в грибной яме, занимаясь своими первобытными делами. Все это он увидел за доли секунды, а потом нанес атаку. Холодный синий свет ворвался в помещение. Вслед за ним прокатилась волна бушующей стихии. Словно ветер, задувающий свечи, она мгновенно потушила сигнатуру существ, забрала их тепло и жизни. Кажется, те даже не успели ничего понять. Кедров сконцентрировался на своем главном враге. Лишь к раму сознания он отметил, что атака достигла первой задачи — зачистила помещение. Сконцентрировав ее в единый промораживающий таран, он направил энергию вперед, к самой главной цели. Шаман или вождь в это время находился в дальней части зала, огороженный от остальных перегородка и шкур. Судя по положению тела, он лежал. Игнат понадеялся, что застанет его врасплох, но понимал, что ему противостоит сильный и опытный противник. Когда впереди вспыхнул золотистый щит, мужчина не особо удивился. «Черт!» Лишь заметил Хасид, поняв, что на храпом взять не вышло. «Надо давить. Инициатива моя!» В этот момент Кедров увидел, как вспыхнула энергия в теле монстра. Действуя лишь на одних инстинктах, Снаходи спрятался за угол. Через доли секунды его едва не оглушило от мощнейшего кинетического удара. Мимо, сметая все на своем пути, прошло что-то похожее на взрывную волну. Силы и умения врага вызывали неприятное удивление. Если бы Хасит не обладал особым зрением, то уже был бы мертв. «Первый удар провален. Значит, придется работать по-другому». В это время он услышал агрессивное рычание и какие-то слова. Шаман, кажется, только что понял, что все его племя уже уничтожено. Остался только он один. Игнат вновь вздрогнул, когда мимо него пролетела еще одна кинетическая волна. Навык был такой мощью, что стесал стены до металлического блеска. «Бля, как же лупит!» Хайсид осторожно заглянул, осматривая монстра. Тот, поддерживая свой золотистый щит, медленно шел в его сторону. Это было плохо. Кедров совсем не хотел оказаться поблизости с таким противником. Понимая, что время стекает, он внимательно всмотрелся в своего врага. «Так, а это еще что такое?» Над плечом у твари появилась сфера, состоящая из плотно сконцентрированной энергии. Кедров подумал было, что это артефакт, но идентификация показала совсем другие результаты. Энергетический спутник – конструкт, применяемый для вспомогательной работы с энергией и навыками пользователя. В этот момент перехвативший инициативу монстр вновь нанес кинетический удар. Он не особо и целился, просто работая на подавлении и попутно сближаясь. Теперь Игнат не мог даже высунуться, чтобы атаковать. Понимая, что этот этап сражения он проиграл, Хасид перешел к следующему, куда более рисковому. У него было совсем немного времени, пока шаман не дойдет до угла. Мужчина трансформировал совсем немного энергии в взрывной газ и зафиксировал его в виде плотного пучка. Закончив, Игнат быстро побежал вглубь коридора, чтобы хоть немного разорвать дистанцию. Однако шаман, возможно, услышав его, также перешел на бег. «Вот же сукин сын!» Понимая, что отойти уже не успевает, он остановился. Затем метал небольшой поток аспекта огня, после чего сразу же создал кинетический щит. В следующий момент впереди ярко моргнуло, а на мужчину обрушился сильнейший удар. От мощи его вместе с защитным навыком швырнуло назад. Благо скафандр защитил от звуковой волны. Парализируя физические характеристики, снаходец заставил себя подняться с пола и посмотреть на противника. Тому пришлось также несладко. Монстр отбросило и со всего маху ударил об стену. Он явно поплыл, но при этом продолжал удерживать свой щит. Не он! Тут же поправил себе Игнат, наконец поняв, в чем дело. Щит поддерживать не шаман. Вот почему монстр и так мощно бил при этом одновременно сдерживая сильные атаки. Дело было в том, что защитный навык каким-то образом держал на себе энергетический спутник, освобождая шаману руки для атак. Не давая монстру перейти в себя, Игнат нанес самую быструю свою атаку. Тему коридора рассел ослепляющий яркий свет. Луч концентрированного аспекта направился прямо в щит монстра. «Вот сжал зубы Хасид. Защиты навык вновь исправно держал удары. Однако это было еще далеко не все. Не сдаваясь, снаходец вложил в поток еще больше энергии. Щит шамана не поглощал атаку, а лишь преломлял ее, оберегая хозяина. Неудивительно, что через считанные секунды стены вокруг мутанта перегрелись до ярко-алого света. Мужчина не останавливался, продолжая поддерживать луч. На этот раз он был защищен скафандром, оберегающим от температуры и света. Бить можно было, не стесняясь. Монстр не успел нанести ответ на атаку. Когда он пришел в себя, то уже находился в настоящем Мартыновской печи. Тварь что-то заверещала, а потом вспыхнула, как спичка. Энергетический спутник продолжал поддерживать на нем щит, но тот был бесполезен против высокой температуры. Кедров прекратил атаку, но продолжал сидеть в своем укрытии, пока поток энергии от убийства не захлестнул человека. Лишь убедившись, что мутант мертв, он позволил себе расслабиться. На то, чтобы остудить раскаленный коридор аспектом холода, ушло довольно продолжительное время. Разобравшись с этим, Игнат быстро подхватил добычу. После этого он потратил еще немного времени на осмотр помещений, где обитал шаман. К сожалению, там ничего представляющего ценность не нашлось. Только шкуры, сушеное мясо, да другие охотничьи трофеи. Кедров все еще испытывал любопытство по отношению к странному технологическому строению. К сожалению, времени на осмотр не было. Не стоило забывать о самой большой опасности — охотниках и воинах первобытного племени. «Впрочем, тут у меня уже есть варианты». Разумеется, он не собирался уступать в лобовую схватку с десятком сильных существ. Вернувшись к выходу, Снаходец очень плотно залил его взрывным газом. Игнат выморозил металлические стены помещения у выхода до сверхнизкой температуры. В этом холодильнике взрывной газ перешел в жидкое состояние, скапливаясь в луже на полу. Первый раз в жизни физика пригодилась. Закончив приготовление, Кедров покинул пространственную аномалию, продолжив подготовку в заброшенном доме. Здесь надо было работать куда тоньше, ведь монстры насторожатся, если почувствуют что-то странное. Кедров сконцентрировал газ в несколько пучков и заложил их, словно бомбы, в некоторых частях дома. Будущий взрыв должен был накрыть обе стороны пространственного перехода, чтобы никто не смог уйти. Закончив с подготовкой, он отошел от дома и сделал себе глубокую лежку в земле. Теперь предстояло ждать и готовиться к большому взрыву. Мужчина был напряжен, ведь он поддерживал несколько пучков газа в сконцентрированном состоянии. Если он позволит распылиться им преждевременно, то твари учуют запах заранее. Чтобы сохранить концентрацию, он вошел в некое медитативное состояние. Время шло медленно. Миновал час, когда на небе появились первые следы рассвета, оскверненного багровыми красками. Именно тогда и появились они. Охотники шли с того же направления, двигаясь довольно тихо для своих габаритов. Ни хруст ветки, ни шум дыхания — Ничто не выдавал их приближения. Игнат вполне, возможно, проморгал бы их приближение, если бы не взор. Навык, на получение которого ушло очень много ресурсов, отлично окупал себя. Монстры двигались редкой цепочкой. Охота явно прошла удачно. Несколько особей держали туши крупных тварей. Также в лапы охотников попали несколько людей. Хаси тут же применял идентификацию. Твари имели в среднем от семнадцатого до двадцатого уровня. В отличие от способности шамана, их набор даров был куда более бедным и концентрировался на физических характеристиках. Сдвоены имелись не у всех. «Куда они девают дары? Они должны были получить их уйму». Похоже, твари остерегались поглощать все навыки, что выглядело довольно благоразумно с их стороны. Тем временем группа охотников подошла к дому. Уже на входе они явно забеспокоились. Кедров напрягся, понимая, что не смог заместить все следы. К счастью, на этот раз все пошло по плану. Видимо, почув чужака, монстры заволновались за племя и горе-боя рванули внутрь. Проследив, пока они не спустятся в подвальный этаж, снаходец швырнул туда плотный сгусток аспекта пламени. В следующий момент его чуть не ослепило яркой вспышкой. Утренний сумрак... Осветил новый рассвет».